Глава 35. Рамона снимает копии с маминого свидетельства о смерти и моих водительских прав. Этой блондинке 30 с небольшим, длинные волнистые волосы, которые неплохо бы вымыть, зачесаны назад и увенчена тонким серебристым обручем со стразами. «Спасибо вам за помощь», — говорю я ей. «Моя мама умерла, когда мне было 10 лет», — отвечает администратор. «Так что я знаю, каково это» когда пытаешься после смерти близкого человека собрать по кусочкам его жизнь. Соболезную вам произношу я. Мне столько всего хотелось бы у нее спросить. И всякие глупости, и кое-что серьезное. Понимаете, о чем я? Я киваю. Как понять, нашла ли я своего избранника, или это только кажется, если у меня аллергия на пчелиный яд, нормально ли сомневаться, что я достигну успеха в жизни? Она вдруг краснеет. «Извините, я веду себя непрофессионально». «Не извиняйтесь», — прошу я. «Сейчас принесу историю болезни вашей мамы». Она встает, берет копии моих документов и выходит из кабинета. РПП все еще казнит меня за съеденный кусочек рогалика. Как в прежние времена, я прижимаю к ушам ладони, пытаясь заткнуть его голос, и тут Рамона возвращается. «Вы нормально себя чувствуете?» — спрашивает она. Я быстро опускаю руки, и они падают вдоль тела. После перелета до сих пор уши закладывает лгу я. Ненавижу такие вещи, — сочувствует мне Рамона. Я вижу, что она держит единственный листок бумаги, и сердце в груди начинает трепетать, словно от этого листка зависит все мое будущее. Когда мы говорили по телефону, я забыла сказать, что год, когда ваша мама лежала в этой больнице, не совпадает с тем, который вы назвали. Говорит она. Не 97 седьмой, удивляюсь я. Она качает головой. Нет, 74 четвертый. Семьдесят четвертый? Я быстро делаю подсчеты в уме. В то время мама училась в колледже. Она провела тот месяц, добавляет Рамона, и я, остолбенев, вторю ей. Месяц? Рамона пододвигает ко мне по столу листок. Ирон Майер. Родилась 1 февраля 1955 года, дата поступления 23 марта 1974 года, дата выписки 27 апреля 1974 года. Мама не упоминала, что в студенческие годы попадала в больницу, и уж тем более не говорила, что провела там целый месяц. «Тут не сказано, почему ее к вам положили, хмурюсь я». «С 70-х годов всю систему несколько раз обновляли. Данные о причине госпитализации того или иного пациента есть только начиная с 90-х годов», — объясняет Рамона. «Попытайтесь обратиться в университет. Возможно, у них сохранились все записи». «Хорошо», — киваю я, и перед уходом снова благодарю Рамона за помощь. Выйдя из административного здания, я смотрю на лечебный корпус по соседству, и думаю, что все стало еще непонятнее, чем было, когда я только обратилась сюда. Студенткой мама месяц пролежала в этой больнице, а я понятия не имею, из-за чего. Телефон начинает звонить. Это Эдди, и я спешу ответить. «Привет», — говорит он. «Я просто узнать, как ты. Все в порядке?» «Да», — говорю я. «Когда ты приедешь к полуобедать, интересуется он. «После того, как заеду в Нью-Йоркский университет». Я только что узнала, что мама месяц лежала в больнице, когда там училась, и теперь намерена выяснить, почему. Понятно. По голосу слышно, что Эдди пытается скрыть тревогу. Пожалуйста, отзвонись мне, когда вернешься к Полу. Обещаю. И Лима. Он обрывает себя на полусловие. Что? Сара по тебе скучает, говорит он. И Она мне сообщение прислала, хвастаюсь я. Правда? удивляется Эдди. «Наверное, позаимствовал твой телефон». Он коротко усмехается, ненадолго позабыв о своих треволнениях. «Новости какие? Я и не догадался, что она знает мой пароль». «Молодая да ранняя», — улыбаюсь я. «Я скучаю по ней и по тебе». Очередь в канцелярию университета кажется бесконечной. По стенам развешаны фиолетовые с белым таблички с инструкциями «Как зарегистрироваться онлайн». Передо мной стоит студентка с короткими синими волосами, она притопывает ногой, на голове у нее наушники. Когда, наконец, подходит моя очередь, я направляюсь к худощавому мужчине лет сорока с чем-то. У него длинный острый нос, а между бровей залегла единственная глубокая морщина. Он ждет, пока я заговорю. «Здравствуйте», — начинаю я. «Недавно я узнала, что моя мать, будучи студенткой школы ТИШ, провела месяц в больнице». Я пытаюсь выяснить, почему ее госпитализировали. Это связано с состоянием моего здоровья. Может быть, у вас сохранились какие-нибудь записи? «Как ее звали?» — спрашивает мужчина. Ирен Майер». Он стучит пальцами по клавиатуре. Я замечаю на его коричневой рубашке бейджик с надписью «Нил». «Спасибо, что помогаете мне, Нил», — благодарю я. «Не могу найти», — сообщает он. «Когда ее госпитализировали?» Она лежала в больнице с марта по апрель 74 года. «Ее нет в базе данных», — объясняет Нил. «Слишком давно это было». А «Не знаете, к кому обратиться, чтобы найти более старые записи?» — спрашиваю я. «Формально у меня не должно быть к ним доступа, но раз уж вы меня поблагодарили...» Он снова что-то набирает на клавиатуре. «Спасибо!» — для верности повторяю я. Нил внимательно вглядывается в монитор просматривает файлы и, наконец, сообщает «Нашел». «Правда?» Восклицание звучит слишком взволнованно. «Она поступила в школу искусств Тиш осенью 73-го года и, похоже, взяла отпуск на весенний семестр 74-го». «Взяла отпуск?» – удивляюсь я. «Да, на семестр». «На целый семестр?» «Судя по записям больницы Белл, мама провела там всего месяц». Зачем ей понадобилось прервать учебу на целый семестр? После возвращения в университет она перевелась из школы ТИШ в колледж искусств и науки, продолжает Нил. «Неужели?» — спрашиваю я. Я была убеждена, что мама окончила школу ТИШ. По ее рассказам, у меня создалось именно такое впечатление. Что-нибудь сказано насчет того, почему она пропустила семестр? «Нет», — отвечает Нил, «но я вижу, что диплом она все же получила вовремя, Должно быть, она была смышленой, раз сумела наверстать целый семестр. Я пытаюсь сообразить, нельзя ли связаться с кем-то из маминых соучеников и узнать, почему она брала отпуск, а потом перевелась в другой колледж университета. Но вот беда. Мама не поддерживала отношения ни с кем из бывших однокашников. Во всяком случае, я ничего об этом не знаю. Возможно, она нарочно оборвала все связи. Вот и Перл говорила, что по маминым словам Та была рада распрощаться с Нью-Йорком. «Вы там закончили?» — кричит студент в винтажных джинсах Левайс, следующий за мной в очереди. Нил за своим плексигласовым щитком качает головой, недовольный такой бесцеремонностью. «Нет, не закончили», — говорит он парню. Тот закатывает глаза. «А у вас случайно нет списка выпускников, которые поступили в тишь осенью 73-го года?» — спрашиваю я Нила. Университет не позволяет разглашать персональные данные. Не хотите ли попытать счастье в соцсетях? Ищите погоду выпуска тех, кто получил диплом одновременно с вашей мамой. Надежда, которую я почувствовал несколько минут назад, когда Нил нашел маму в базе данных, растаяла, снова уступив место отчаянию. Нил замечает мое огорчение и спрашивает, «Вы живете в Нью-Йорке?» Я мотаю головой. «Могу дать вам пропуск в университетскую библиотеку, если хотите поискать с тамошнего компьютера», — предлагает он. «Спасибо», — говорю я, — «буду очень признательна». Он вручает мне пропуск. Я еще раз благодарю его и оставляю свою визитку на случай, если он найдет что-то еще. Я поворачиваюсь, чтобы уйти, и прохожу мимо парня в винтажных джинсах, который стонет. «Наконец-то!» Открыв дверь к канцелярии, я чуть не налетаю на какого-то мужчину, который вытягивает вперед правую руку, чтобы остановить меня, пока я в него не врезалась. Я замечаю на отельной стороне его кисти родинку в форме сердечка, которая выглядит почти как татуировка. «Осторожно», — говорит он.